«Что? Стократ? Сколько ни странствовал, никогда о таком не слыхал!» «Меняются тенями», — повторил старик с нажимом. «Во время свадебного обряда в солнечный день или у большого костра дают друг другу клятву верности и в знак любви и доверия отдают другому свою тень. Считается, что с этой минуты жена отбрасывает тень мужа, а муж — тень жены, и они никогда не расстаются». Отсюда поверье, что пасмурный день и темная ночь без огня подходят для супружеских измен. Март хмыкнул. «В самом деле красиво», — сказал Стократ. «Каких только свадебных обрядов люди не выдумывают». «Да», — старик закивал, оскалив желтоватые зубы, «а еще в поселке Длинный день был один парнишка, странный, его в отрочестве крот в подземелье помял». Парень хороший, только вечно всякие небылицы рассказывает. И вот пошел он на охоту, а вернулся совсем чудной. Говорит, встретил под землей девушку необычайной красоты и при свете факела принес ей клятву верности. Отдаю тебе свою тень и беру твою, чтобы впредь ни время, ни печали, ни счастья не разучили нас и так далее. Все решили спять его окончательно. И мать, бедняга, так решила, а потом смотрит, тень у парня поворачивается и головой качает, когда парень стоит неподвижно. Позвала моего брата, он же учитель, человек, знающий книжник, и оказалось, что тень у парня вовсе не тень, но было уже поздно. Старик на ощупь нашел на столе кружку и шумно отхлебнул. Не знаю, кого там встретил этот парнишка и с кем тенью поменялся, и что ему привиделось, только принес он с собой морок, которому нет имени, а было бы нельзя говорить. Стоит ему коснуться любой тени, он тут же съедает ее и становится на ее место. Стократу показалось, что в тесной комнатке стало холоднее. Дерево или куст, человек или зверь, продолжал старик, морок вмиг миг Прилепится, и уже не человек отбрасывает тень, а наоборот, она хозяйка, человек — ее тень. И в длинном дне, весь длинный день, и все его люди, и все его звери, заборы, дома — все это тень, которую отбрасывает морок, одна большая тень. «Не верю», — прорвмотал Стократ. «никогда такого. Между нами...» И длинным днем река. Тени деревьев не соприкасаются даже на закате. А если бы коснулись? — А тень моста? — спросил Стократ. — Хорошо соображаешь, — старик вздохнул. — Мы с ребятами у моста три дерева свалили. Не поверил бы, что можно так быстро. Да еще и в сумерках, почти вслепую, у пней тени короткие. На всякий случай еще перива сбили. А тени травы? Там нет травы. Песок голый. На мосту человек убитый. Застрелили. Шел среди дня со своей тенью. С той стороны. Кричали, чтобы повернул. Да видно, уже не сам шел. Тенью волочился за хозяином. Пришлось убить. Сделалось тихо. На что вы надеетесь? Искренне спросил ста Если они просто... Навалятся всей толпой. «Мы ведь не только кротов промышляем», — коротко сказал старик. «Мы в лесу живем, мы стрелки, и мужики, и бабы, и дети сколыбили. Пока они будут через мост идти, мы половину положим, это если днем, а ночью положим всех. Они ведь пойдут с факелами, им без света нельзя. А если они окажутся без света? Вот на это вся наша надежда». Он замолчал и снова яростно принялся тереть глаза. Если бы они перестали отбрасывать тени, мороку не стало бы за что держаться. «И что тогда?» «Не знаю», — признался старик. «Одни говорят, если света не будет, морок уйдет, а человек останется. Другие, что морок уйдет, а человек упадет замертво. Третьи, что морок уйдет и утащит с собой человека». Стократ попытался вспомнить, что он знал или слышал о подобных бедах, но не смог. Ходячие мертвецы встречались, темные охотники, таившиеся в сумраке, попадались тоже, но о хищных тварях, превращающих человека в свою тень, не рассказывали ни в одной таверне, ни у одного костра. А может...